Глава первая. Орбита планеты Метрополис Деи. Земной год назад. Окрестности гигантской планеты, опоясанной кольцами из камня, пыли и газа, это довольно странное по всем параметрам пространство. Даже с расстояния в 10 имперских единиц планета кажется подъехавшей вплотную и застывшей в последний момент боевой машиной мастодонтом. Так и хочется убежать от нее куда подальше спрятаться в укромном местечке и не высовываться, пока она не на кольцах-колёсах по своим кровожадным делам. Но это всё проходит, когда зависаешь на дальней орбите хотя бы на неделю. Два-три дня она угнетает, затем становится привычным видом в обзорном экране иллюминаторе. А на седьмой день ты уже любуешься грандиозным видом и удивляешься, насколько ничтожны спутники этого Левиафана. А ведь им удаётся иметь собственную орбиту, на которой ты, строго говоря, и висишь. А еще они ухитряются удерживать атмосферу. И по 2- три десятка своих спутников. Чудеса, да и только. Наверное, чудеснее этой картины только вид открытого космоса, недоступный наблюдателям на внутренних планетах системы окольцованного гиганта по имени минус Даже с поверхности его самого дальнего спутника, планеты Локум Римота, едва видны наиболее яркие созвездия галактики. Настолько сильную засветку дает минус Кажется, что он притягивает все лучи местного светила и отбрасывает их на ближайшие космические тела, заставляя атмосферы спутников купаться в живительных лучах, но одновременно лишая обитателей этих планет такой романтики, как воспетое далёкими земными предками ночное небо в звёздах. Да и само светило, центр местной Солнечной системы, проступает на небосводе любого из спутников до минуса нечётко, размытым пятном на золотисто-синем фоне. Наверное, поэтому Равномерно золотистый, с лиловой серебристых завитушках каймой по верхней правой кромке. С поверхности столицы, девятого спутника до минуса планета Метрополис Деи, небосвод так и выглядит. Днем золотистый, а ночью — лиловый в призрачных разводах от контуров множества прочих спутников и вихрей в атмосфере гиганта Доминуса, без единой звезды. Впрочем, иногда несколько звезд увидеть все-таки можно. Не каждый день, а бывает и не каждый год. Но можно. Это звезды боевого флота армии Империи до минуса мобильные базы, вокруг которых собираются ударные корабли главного ордера, боевые посудины помельче, десантные галеры и вспомогательные суда. Каждая из базовых кораблей имеет габариты с небольшую луну, а их штатная орбита невысока, поэтому светятся на небосклоне они как бриллианты в золотой оправе или в серебристо-лиловой, в зависимости от времени суток. Сегодня главной звездой во всех смыслах была мобильная база атакующего флота «Красный», главной ударной силы «Аид», то есть армия Империи Доминуса. Вместе с ним чествовались еще два флота, но им достались только отблески триумфа. Главный приз получал А.Ф. «Красный». Меньше месяца назад, по атомному времени Империи, флот был выведен из зоны боевых действий против Содружества Хармора и теперь как бы приводил себя в порядок на орбите Метрополии. Как бы? потому что на орбите Метрополис Дэй просто не было условий для полноценной перегруппировки, ремонта, пополнения ресурсов, резервов техники и личного состава. Это всегда была столичная планета, административный, культурный и научный центр. Не более того. Все ремонтные верфи, оружейные, продовольственные, топливные склады и производственные доки находились далеко на периферии планетной системы, а то и вовсе в далеких колониях. Но традиция есть традиция. С фронта все флоты отправлялись на орбиту Метрополии, где личный состав лечился и отдыхал от недели до месяца, а уж после корабли ложились на курс к верфим складам и докам. Но традиция есть традиция. Империя заботилась о подданных, а иначе какая она империя? Атакующий флот Красный отдыхал на орбите Метрополии давно Ильяна. Матросы и легионеры-десантники выспались, отъелись, нагулялись по злачным местам многочисленных орбитальных станций и планетарных портов, а офицеры посетили все обязательные приемы в Императорском дворце и прочих более-менее знаковых местах. Перед отправкой на профилактические работы и пополнение всех ресурсов флота и десантному легиону оставалось только выслушать формальные напутствия Императора. Формальные, но очень впечатляющие. Это было нечто вроде финального прохода через Триумфальную арку, только космического масштаба. Флот выстраивался в парадный ордер. Все информационные пространства транслировали звук официальных фанфар, тысячекратно умноженный, чуть гнусавый звук походной трубы. И открывали эфирные порталы на главную площадку Империи, в информационную реальность Дворца. Далее следовала пауза, во время которой на палубах мобильных баз, кораблей, галеры, судов выстраивались подразделения Легиона и экипажи. На плацах военных объектов Метрополии, спутников и космических станций замирали солдаты почетного караула, а на балюстрады дворца и главного штаба выходили офицеры и дамы. Пока шло построение, в общем информационном пространстве велась трансляция из надраенных до блеска, хотя зачастую латаных-перелатанных отсеков мобильной базы чествуемого флота. Обычным набор обязательных видов входили панорамные голограммы сопровождающих любой флот астероидов, боевых тренажеров, а также десантных отсеков, с готовыми к высадке в любой момент гигантскими крепостными венцами. Также показывались построенные на палубах когорты механических людей из отрядов прорыва, ряды биотехники всевозможного назначения и парящие под потолками отсеков летающие аппараты любых размеров и самой разной боевой мощи. Как только войска выстраивались на своих плацах, повелитель империи Доминуса, облаченный в золотой доспех и с бриллиантовой тиарой на голове, выходил из покоев и произносил короткую но всегда страстную и весьма поэтическую речь. Причем содержательно он никогда не повторялся, что делало ему честь, а заодно тешило самолюбие солдат. Но космический масштаб действу придавали вовсе не блеск императорских доспехов или массовое участие подданных. Каждый, кому была доступна трансляция речи повелителя, а информационное пространство видели все, и не хуже, чем реальность, видел ее дубляж в форме титров из каменных обломков пыли и газа. Да-да из всего того, что составляла кольца вокруг минуса У зрителей создавалась отчетливая иллюзия, что от каждого слова императора кольца вокруг циклопической планеты начинают дрожать, и поверхностные слои составляющих эти кольца обломков приходят в управляемое движение, камни сближаются, расходятся, а недостающие места заполняются пылью. И в результате на поверхности возникают гигантские объемные буквы и пиктограммы, которые складываются в те самые слова, что мгновением ранее произнес император. Естественно, все это было иллюзией. Но как удается ее создать, и почему она видна не только в трансляциях информационных пространств, но и вживую, невооруженным глазом, с наблюдательных постов орбитальных станций, висящих вблизи колец, это оставалось загадкой. Не самым стратегическим, но тщательно охраняемым секретом дворца. Так что иллюзия эта, или реальность, многие подданные готовы были отчаянно спорить. Такое грандиозное обращение императора считалось для флотов Аид, высшей наградой. Поэтому не грех повторить, что сегодня в главном фокусе триумфа находился атакующий флот «Красный» и все его воины. Все без исключения, даже списанные по ранению. Точнее, переведенные на вспомогательные должности, как это случилось с тысячником штаба десантного легиона Пестолом Донисом. Когда церемония закончилась, тысячник Донис вернулся с плаца в штабной отсек мобильной базы, но из праздничной атмосферы не выпал он бестелесно вошел в горячий информационный архив и открыл проекцию текста обращения императора ему хотелось прочитать все что он услышал поскольку титры на кольцах до минуса он естественно не читал на них он изумленно таращился империи до минуса и союзникам флотам и легионам, матросам и солдатам величайшее обращение императора верховного командующего аид вашего повелителя и боевого товарища Обращение титул. Солдаты легионов и матросы экипажей. Мои товарищи по оружию. Вы славно сражались. Вашей кровью пропитан грунт десятков планет и лун. Вашим мужеством и доблестью гордится империя. Вам кричат троекратно триумф в колонии. Перед вами преклоняют колени покоренные планеты. На вашу милость отдаются побежденные враги. Ваши подвиги прославляют поэты, и разносят во все сектора галактики лучшие информаторы. Вы самые доблестные воины обитаемых миров и навсегда останетесь примером для новых поколений. Нет сомнений, что вы готовы дальше сражаться во славу Империи, приумножать своим ратным трудом богатство до минуса и защищать верных подданных. Ваш Император в это искренне верит и в знак благодарности делает вам подарок славные воины армии Империи до минуса Наш стратегический противник Униженно запросил пощады. И ваш император проявил снисхождение к побежденному. Содружеству Хармора, милостиво и благородно, пожалован год перемирия, чтобы оно смогло залезать раны. Мы не бьем лежачих. Славные войны армии империи до минуса в знаменовании этой великой победы вам всем будет выплачено двойное жалование. Отряд атакующих флота, красный, белый и синий, будут выведены из секторов сражений для пополнения, отдыха и переформирования. Белый и синий будут отведены в системы Эниума и Ародакта, а красный отправится на базовый плацдарм Земля, в колыбель человечества. Император понимает, что его солдаты заслужили много большего, но перемирие — это не окончательный прочный мир, который наступит лишь после того, как Хармор станет не противником а одной из лояльных колоний Империи до минуса Это время скоро придет, и тогда свои заслуженные награды получат все флоты и легионы. Верховный командующий Аид, величайший стратег, повелитель планеты Метрополис Деи и 73 колоний, император Доминуса Клавдий Атон. Перечитав официальный документ, наверное, раз в 10, Пестал Донис свернул проекцию и мысленно выделил из послания императора подсластитель горького лекарства, строчку о том, что атакующий флот Красный удостоен привилегии провести свой отпуск, пополнить личный состав и залатать дыры в корабельных бортах на базовом плацдарме. Конечно, Красный мог бы остаться на фронте. Экипажи кораблей и десантный легион были все еще настроены драться, а не отдыхать. В венах у всех бурлила жажда мести за погибших товарищей. Но, во-первых, кто спрашивал матросов и легионеров? А во-вторых, Красному выпала честь побывать на земле, колыбели человечества. Такого не случалось вот уже 10 лет по атомному времени империи. из за этот приз шло неофициальное соревнование среди всех флотов, не исключая Лиловый, личный флот императора, сборище помпезных снобов, презирающих любые инициативы. Один только этот факт говорил, что отдых и пополнение личного состава на Земле – это действительно серьезное поощрение. Тут уж без лукавства и малейшей иронии. «И двойное жалование тоже греет сердце», – Донис усмехнулся интересно узнать откуда деньги уж не от проклятого ли содружества хормор тупо купил себе годичную передышку учитывая насколько источена войной экономика империи передышка ей самой не помешает а уж как не помешает взятка от врага ладно не взятка назовем это контрибуцией чтобы не сгущать краски противно конечно столько ребят полегло ради этой первой победы но что тут поделаешь на все воли императора Ему виднее, как управлять государством и вести войны. «Тысячник, к вам гость из метрополии Негромко, но четко доложил один из двух личных охранников Дониса. «Мара Тирис! Имеет разовый пропуск независимого распространителя информации!» Тысячник отбросил мысли общего порядка, встряхнулся и настроился на работу. Он отвечал в штабе за связи с общественностью и точное, но безопасное с точки зрения секретности освещение армейской жизни. давать интервью Выступать от имени легиона и флота на площадках гражданского информационного пространства, общаться с родственниками павших героев, всевозможными общественными наблюдателями и бесчисленными информаторами было прямой обязанностью Дониса, его треклятой, но важной работой. «Приглашай!» Пестел кивнул. Охранник шагнул в сторону, впуская в зал для конференции гостя из метрополии. Независимый распространитель информации выглядело необычно дони смог это утверждать, поскольку имел немало контактов с людьми данной профессии. Чаще всего ему встречались энергичные молодые мужчины, имевшие, если не боевое прошлое, то хотя бы военную подготовку. Гораздо реже собирать, интерпретировать и распространять военные новости в общедоступном информационном пространстве брались пожилые отставники. Совсем редко, может быть два-три раза за всю карьеру Дониса, штаб обращались женщины, тоже из числа ветеранов. Но такое вот щуплое юное чудо с тремя разноцветными косичками на макушке, с наивными синими глазами в половину лица и щебечущая, словно перепуганный воробей, появилась на базе флота впервые. И, наверное, не только за время службы Дониса, но и вообще за всю историю базы. Правила предписывали относиться к любым распространителям информации с уважением и без Но Тысячник едва сдержался, чтобы не обратиться к гости «дочка» или как-то еще снисходительно, ипотечески ласково. Впрочем, эти эмоции теплились в суровом сердце десантника только первые 30 секунд, пока милая девушка не превратилась в несносную девчонку. все таки в штабе справедливо считалось, что приставка "независимый" в названии благородной профессии распространитель информации не сулит ничего, кроме головной боли. С аккредитованными на постоянной основе представителями солидных информационных площадок никогда не возникало такого количества проблем какой обеспечивали эти шныряющие по разовым пропускам независимые стяжатели громкой славы. Почему-то им казалось, что убойный сюжет с передовой или из недр прифронтовой базы – это верный способ попасть в золотую когорту уважаемых информаторов. Некоторым это удавалось, все правильно. Но ведь только некоторым, самым талантливым и понимающим суть вопроса. Что скажите на милость? Может сообщить о военных делах вчерашняя гимназистка, которая не отличит ручную электромагнитную баллисту от лучевой катапульты. Но деваться Донису было некуда. Тысячник незаметно вздохнул. Если бы не ранение, последствия которого не сумели устранить даже лучшие скулапы империи, сидел бы он сейчас не в штабе, а в трюме десантной галеры и смотрел бы через иллюминатор на приближающийся грунт какого-нибудь тренировочного астероида или вражеского спутника. Вот это жизнь. Это служба. А в штабе то смертная тоска, то кавардак с этими гражданскими. Еще и независимые информаторы нынче пошли. То ли пристукнуть и выкинуть в космос, то ли обнять и поплакать. Нет, на самом деле все было не так уж плохо. Кроме официальной должности, ответственного за связи с общественностью, Донис имел секретную функцию главного шифровальщика флота. Через него проходили все секретные сообщения, запросы на получение каких-то сведений и прочие интересные пакеты информации. Это делало Дониса, может быть, даже более важным звеном жизни флота, чем любого из тысячников десантного легиона. А если приплюсовать должность связного с общественностью, на которую никто из легионеров и корабельных офицеров не согласился бы даже под страхом расстрела, Пестола следовало бы вообще на руках носить. Воробьиный щебет информаторша сделался невыносимо громким, и Пестолу пришлось таки прислушаться. Что там верещит это? Мара, кажется. Тысячник Донтис. Безусловно, главный информационный взрыв сегодняшнего дня – это обращение императора к экипажам и легионерам. Оно имеет особое значение для атакующего флота Красный, не так ли? Обращение было очень поэтичным, как всегда, но все-таки суховатым. Вам не показалось? «Солдаты, вы славно сражались», – так звучит вступительный посыл этой речи. Вам не кажется, что этого мало? Почему император не обратился, как обычно, «доблестные солдаты империи»? Не означает ли такое вступление, что Император не совсем доволен флотом Красный, пусть и выделил его из всех остальных? Вы готовы комментировать слова Императора? Что вы можете сказать на этот счет, Тысячник Пестис Донал? Пестол Донис автоматически поправил Мару Тысячник. Я не вправе давать оценки словам Императора. Могу лишь ответить за Легион и отчасти за экипажи флота. Отправка флота Красный для отдыха и пополнения резервов в глубокий тыл, на базовый плацдарм Земля воспринято нами с пониманием и благодарностью. Пять лет по атомному времени империи мы участвовали в сражениях. Воины флота и десантного легиона совершили тысячи великих подвигов во славу империи, но и понесли потери. Тяжелые потери, вы хотели сказать. Всем известно, что легион обескровлен, что штаб даже вынужден ставить на должности младших командиров людей механических, что категорически запрещено уставом армии империи до минуса. Как вы объясните эти факты, тысячник Доти пенал я стал донес». Тысячник почувствовал, что невольно багровеет. Эта свирестелка начинала раздражать. выражение всем известно и крайне вероятно Уместны только в новостях из хроник светских ГТР, харморийских политиков и самозваных оракулов. Штаб десантного легиона флота «Красный» никогда не нарушает устав АИД. Homo Mechanicus, сокращенно хокусы, лишь внешне и кинематически похожи на людей. На самом деле они являются частью вооружения, как и десантные лодки. Боевые колесницы или механические пчелы и птицы. Все они имеют искусственный разум, чтобы передвигаться, анализировать обстановку и пользоваться оружием. Но решения за них принимают только люди, так что хокусы не могут быть назначены на командные должности. При этом они вполне могут действовать автономно, по четкому заданию, в составе подразделений, состоящих только из хокусов. Этот тактический прием чаще всего и вызывает жаркие обсуждения на гражданских информационных площадках, Все дело в недопонимании обществом некоторых военных тонкостей. Вы явно преуменьшаете способности хокусов, Тысячник Пентис. Они очень хорошо соображают. Их искусственный разум способен решать сложнейшие задачи. И делает это он гораздо быстрее разума человека. Что мешает военным проводить эксперименты в этом направлении? Вы назначите домашнего механического работника своим господином. Донни справился с эмоциями и постарался настроиться на отчужденное восприятие происходящего словно он не участвовал в этой словесной мясорубке, а наблюдал за ней со стороны. Маневр помог, но не сильно. «Вы знаете, что в информационном поле есть площадки, где обсуждаются проекты законов, предоставляющих хокусам определенные права. Как вы относитесь к таким инициативам, Тысячник Донис?» «Мы, очевидно, отклонились от Тюмы». Пестал про себя отметил, что Мара наконец-то назвала его правильно. Впрочем, Тысячник не сомневался, что это вышло у нее случайно. Вы хотели обсудить послание императора и детали вывода нашего соединения в глубокий тыл для перегруппировки и пополнения, так? Да, но... Нет, твердо перебил Щебетонью Тысячник. Нет сомнений, что наши славные войны могли бы остаться на фронте еще сколь угодно долго. Несмотря на потери и некоторое снижение ресурсов, боевой дух экипажа десантного легиона по-прежнему крепок. Однако текущая обстановка позволяет нам сделать паузу, и привести флот в состояние полной готовности к новым битвам. Мудрость Верховного Главнокомандующего неоспорима. Мы все поддерживаем его решение. Вы хотите сказать, что перемирие с Хармором – это всего лишь короткая пауза, которой следует воспользоваться для подготовки к новой фазе войны? А вам известно мнение отставного стратега Тига Брутто о том, что отвод трех флотов Империи, включая Красный, в разные тыловые сектора – это спасение для Хармора? Стратег утверждает, что здесь имеется экономическая подоплека. Вероятно, наш император заключил выгодную сделку и отводит часть своей армии в обмен на солидную контрибуцию. Ему просто не нужны лишние войска на фронте, особенно обозленные потерями. А вдруг сорвутся, выйдут из-под контроля и вырежут весь хармор. Вы можете прокомментировать эту версию «Тысячник достал пенис»? Беседа окончена. Тысячник мысленно послал к Харуну все правила, развернулся и решительно вышел из зала для встреч с информаторами. «Погодите, пендос!» Так и не взошедшая на темном небе общественной информации звезда по имени Мара-3-косички Тирис, ринулась было следом за Тысячником, но на выходе из помещения ее крепко схватили два дежурных хокуса. Как бы они ни напоминали людей внешне, под пластиковой кожей у них скрывались мышцы из искусственного волокна, керамические суставы и стальные кости. Вырваться из их крепких пальцев было нереально. Подчиняясь мысленному приказу Тысячника, Хокусы приподняли Мару над полом и вынесли через дверь в противоположной стене, прямиком в зону вылета. Намек был прозрачен настолько, насколько это возможно. Присутствие независимой информаторши на борту базы флота красной больше не приветствовалось. «Чего вообще было пролетать?» раздраженно подумал Донис. «Могла бы отправить вместо себя Хокуса или просто выйти на связь со мной» получить разрешение на информационное присутствие и прогуляться хоть по всей базе в бестелесном виде. В обоих случаях пострадал бы меньше, только морально. А так еще и синяки на руках останутся. Хокусы у меня крепкие. Тысячник прошел по большому шестнадцатому коридору до пересечения с огромным центральным проходом или, как его называли обитатели базы, с Триумфальным проспектом. Привычно шагнул на скользящую дорожку, но буквально через минуту сошел с нее. По корабельному расписанию наступил час смены постов, то есть условный рабочий день Тысячника закончился. Донис покинул центральный проход, свернув наклонный рукав номер 104 и с удовольствием пошел под горку в направлении своего жилого отсека. База флота была настолько огромна, что инженерам пришлось построить целую внутреннюю сеть наклонных коридоров и рукавов с бегущими дорожками, а там, где расстояния становились гигантскими, с магнитными лодками. Местами рукава и коридоры пересекались, а кое-где из одного в другой можно было попасть с помощью лифта. Лестницы и трапы, непременный атрибут обычных кораблей, на базе встречались только там, где требовалась компактность, например, на боевых постах системы обороны. Впрочем, дорожки, лодки или верховые магнитопланы использовались только в экстренных ситуациях. Считалось, что экипажи и легионеры должны всюду ходить пешком. Это было и полезно, и солидно. С одной стороны, Тащиться в затяжную горку, когда идешь на службу, было утомительно. С другой стороны, действительно полезно. И этот несомненный факт компенсировал неудобство А как было приятно под горку возвращаться домой после службы. Ноги сами несли в родные пенаты. «Здорово, конечно, возвращаться домой, как ни крути. Даже если ты не помнишь этого самого дома. Понятное дело, речь не о жилом отсеке. Речь о земле, куда мы отправляемся. По атомному времени империи. Я покинул ее 30 лет назад. По времени самого базового плацдарма прошло три тысячи лет. 3000 Там не осталось даже праха тех, кого я знал и любил. Там больше нет ни городов, ни деревень, которые я знал. Там даже природа изменилась. Если верить слухам, которые ползут из штаба стратегической разведки, там вообще все не так, как раньше. Ничего конкретного из разведчиков вытянуть не удается. Но напряжены они почему-то очень сильно а некоторые так и вовсе в лёгкой панике. Это беспокоит. И всё равно чувство, что я возвращаюсь домой, сладко сжимает сердце. Вот даже формулирую красиво. Донис мысленно прокрутил новости последних дней и как результат размышлений из глубин памяти всплыл целый остров информации о текущих событиях и связанных с ними сомнениях. На базовом плацдарме никто не появлялся вот уже 10 лет. С одной стороны, это было запрещено самим императором. А с другой было попросту не до того. Сначала империя вела затяжную войну с героикой. Застряли на четыре года. А потом началась кровавая пятилетка с хармором. Год между войнами флоты пополняли резервы, но не на базовом плацдарме, а на нейтральной клепсиде. В колыбель человечества все это время не даже разведчики. На землю было наложено нечто вроде полнейшего карантина, в связи с чем знал только сам император. Однако несколько дней назад император отменил непонятный карантин, и теперь на отдых в райские кущи базового плацдарма отправлялся целый флот, причем именно А.Ф. Красный. Вещи были собраны, техника погружена, солдаты пребывали в предвкушении. Какие-то сутки по атомному времени и... И вот где-то после многозначительного «и» затаились упомянутые выше сомнения. Чем ближе становился момент отправки к Земле, тем озабочи становились лица штабных стратегов и разведчиков. Это замечали горячо обсуждали уже не только солдаты, но и сдержанные обычно офицеры. Самым близким к истине, по всеобщему мнению, стал простой, но емкий вывод. Там что-то неладно. Ну а дальше каждый плел свою сеть предположений. Наиболее тревожным казался вариант, что Земля захвачена кем-то из многочисленных врагов империи. По инерции первым кандидатом называли хармор выдохшийся обескровленный Хармор. Донис скептически поморщился. Нет, мертвая версия. Тактически это был бы сильный ход. Но у Хармора не осталось ресурсов и войск, чтобы отправить на Землю даже один экспедиционный легион. И как они проникли на базовый плацдарм в период карантина? Не может же быть, чтобы врагам там исключительно повезло. Да и зачем в принципе могла понадобиться Земля Харморийцам? Зачем им туда лететь? Заново освоить давно оставленную звездными цивилизациями и теперь дикую планету? оспорить спорить право империи, как формальной наследнице последней цивилизации Земли, владеть колыбелью человечества? У Хармора достаточно проблем с империей, чтобы еще и вытаскивать у нее кусок прямо из глотки. Что ж там могло произойти? Почему в штабе у всех такие физиономии, словно флот летит не на отдых, а на очередную войну? Скорее всего, высокомерная стратеги этого не скажут. Легионеры-офицеры получат нужный объем правды за полчаса до высадки. Как всегда. Обидно? Немного. Пестол удрученно вздохнул, но тут же взбодрился. И все-таки главное не в том, что на базовом плацдарме вероятны проблемы. Главное, что через несколько дней все увидят Землю, истинную Родину для подавляющего большинства легионеров и матросов Аид в целом и атакующего флота Красной в частности. Фактически, крупнейшее соединение армии Империи до минуса летит домой. Маяк, день назад. Гроза над морем выглядела пугающе и одновременно величественно. Волны дыбились, казалось, до самых туч, и на долю секунды волшебным образом замирали. Мгновением позже магия куда-то исчезала, и волны оседали, но делали это словно бы нехотя, лишь после того, как получали тугой плетью молнии по белой бурунной шапке. Но на смену рухнувшим стенам воды штормовой ветер поднимал новые волны, и они опять рвались ввысь. Рвались, не задумываясь, что им никогда не коснуться тяжелого брюха, даже самые ленивые стучи. Разъяренное море не слышало голоса рассудка. Добравшись до береговой линии, волны с грохотом разбивались в водяную пыль о скалы и это создавало совсем уж мрачную атмосферу локальной войны. Все как полагается, с разрушениями и канонадой. Океан будто бы мстил за унизительные удары плетей молний, которыми его охаживали небеса. Только почему-то он мстил совсем другой стихией, Или это была не месть, а рабский труд? Небо подгоняло электрическими плетьми воду, чтобы та разрушала твердь. Может быть и так? А что же твердь? Что же скалы? А скалы молча держали удары и ждали. Чего? Возможно как раз успокоение под тяжелым покровом воды, там где нет волнения и ветра, где не слышно грохота прибоя и нескончаемых истошных воплей птиц, гнездящихся в расщелинах. Теория сговора двух подвижных стихий против одной монументальной вдруг будто бы получила наглядное подтверждение. В одну из мокрых скал ударила сначала необыкновенно мощная и яркая молния, а затем почти сразу гигантская волна. Верхушка скалы рассыпала щебень, который вмиг исчез под водой. Что это было? Победа заговорщиков или милость чего-то большего, чем природные стихии? Может быть, один из сонных великанов получил от высшей сути свой приз за многовековое терпение? Анна вздрогнула от близкой вспышки, втянула голову в плечи и уткнулась носом в шарф. В башне маяка было сухо, тепло и безопасно. И все-таки ее пугали эти невероятные по силе и яркости молнии, врезающиеся в вечерние сумерки с треском, похожим на звук рвущегося брезента. Пугали сотрясающие каждую клетку тела громовые раскаты и безумный грохот циклопического прибоя. Пугала эта припадочная пляска волн высотой с трехэтажный дом. «Шарахнуло, так шарахнуло!» Не оборачиваясь к окну, произнёс смотритель маяка. «Прямо-таки воинский салют на проводах в последний путь!» Он вдруг осёкся и понизил голос, будто бы сожалея о чём-то. «Георг давно напрашивался. Последним был из высоких, и всё-таки жаль его». «Кого?» Не понимая, о чём бормочет смотритель, спросила Анна. «Вы о ком? О Георге!» Смотритель кивком указал на окно. «Я здесь всю жизнь протоптался». Эти скалы как родные стали, даже имена им дал. Пять их было, высоченных таких. Вот за полвека все и рухнули. Получается, по одной в десять лет. «А, вы о скале, в которую молния ударила?» она улыбнулась. «Ее звали Георг?» «Так и звали». Смотритель покосился на Анну чуть смущенно. «А что такого? Лорд Эверест может горы называть по своему усмотрению? А мне нельзя назвать скалы?» «Я, конечно, не лорд и фамилия у меня скромная. Всего-то Бондарев. Но ведь и крестнички мои не Джамалунгма с предгорьями. Имею право или нет?» «Что вы, Денис Артёмович, конечно имеете. Это ведь фактически ваши скалы. Кому как не вам давать им название?» «Ну, мои, не мои, но...» Смотритель слегка расслабился. Он вообще был суров, лишь с виду, и весьма отхочев. «Я только не поняла, разве молнии бьют скалы?» Это ведь камень. Он не проводит электричество. Когда он по самую макушку залит солёной водой, проводит. Ну и стало быть, самым высоким достаётся в первую очередь. Доставалось. Больше высоток нет. Значит, марта следующая. Или вундина. Вон те две скалы у самой кромки. Красивые имена им даёте. Величественные. Так они величественные сами по себе и есть. не машками же их называть. В смысле, хотя бы Мария. Есть такая? Анна взглянула в окно с интересом. Страх почему-то ушёл. Может быть, так подействовало понимание, что вокруг не какие-то безвестные скалы, а что-то вроде молчаливой семьи отшельника-смотрителя. Была. Рядом с Георгом. Третий рухнула. Это здесь часто? Анна спохватилась и торопливо уточнила. Нет, я помню, что падают скалы раз в десять лет. Я о таких штормах. Это же просто... Катаклизм. Хм, Бондарев иронично скривился. Это если над городом такое безобразие пронесется, будет катаклизм. А здесь обычное дело. Непростое тут местечко. Много каких моментов совпадают и каких условий стыкуются. Ветро, течение, соленость воды. Одно на другое накладывается, и вот вам, получите. Вода очень соленая, это верно. Уцепившись за последние условия, Анна кивнула. «Нырнуть без груза просто нереально. А как это влияет на силу шторма?» «На силу, может, и не влияет. А вот молнии лупят исключительно по моим скалам». «Там?» Смотритель махнул рукой, указывая в западном направлении. «Хоть бы сверкнуло. Все электричество небесное тут остается. Знал бы, как его добывать, озолотился бы давно». «Получается там?» Анна попыталась повторить жест Бондарева. «Нет высоких скал. Или что?» «Вода не такая соленая. Хуже проводит?» «Соображаешь», — смотритель одобрительно хмыкнул. «Ты не стой, садись. Еще три часа будет штормить. Если устанешь глазеть, уйдешь спать. Самое интересное пропустишь». «Будет что-то интереснее этого?» Она невольно обернулась. За окном сверкнула, наверное, самая яркая за вечер вспышка. И сразу же громыхнула так, что вздрогнули даже полутораметровые каменные стены маяка. «Будет!» Смотритель вновь усмехнулся, но теперь не иронично, а загадочно. Анна попыталась поймать его взгляд, надеясь угадать, что же такое интересное предвещает умопомрачительный шторм. Но смотритель отвернулся. Получилось заметить лишь мелькнувшую в глазах убондривую искорку. Смотритель явно ждал эту грозу, ждал давно. А еще ему определенно хотелось разделить с Анной предстоящий интересный поворот событий. Предложив садиться, он указал не на плетёное кресло, застеленное потёртым, но мягким пледом, а на самодельный стул, за грубым, потемневшим от времени деревянным столом. Анна уселась за стол, и Бондарев тотчас поставил перед ней кружку с горячим чаем. Вернее, с каким-то отваром, в аромате которого, среди прочих, угадывались нотки чёрного чая. Анна сделала маленький глоток и невольно смежила веки. Вкус был, как и аромат, непередаваемый. «Какой приятный букет!» Проронила она. «Вы сами собирали травы?» «Кто же еще?» Смотритель прошел в дальний угол и начал рыться в огромном сундуке с окованными медью углами. Сундук был такой же колоритный, как и все на маяке. Казалось, что это часть декорации из фильма про пиратов. Впрочем, он запросто мог оказаться и не декорацией, а действительно древним артефактом. На стенах висело много чего исторического. Например, древний штурвал, пробковые спасательные круги с непонятными надписями а в одной из неглубоких ниш стоял центральный фрагмент огромного якоря. Как его затащил сюда смотритель? Эта железяка была в полтонны весом, не меньше. Смотритель вынул из сундука вполне современный плащ, электрический фонарь, моток веревки и какую-то многократно сложенную алюминиевую конструкцию. Проверив фонарь, он удовлетворенно кивнул, погладил сидеющую бороду и покосился на гостью. Смерив Анну взглядом, он постоял пару секунд в задумчивости, Затем вновь кивнул, и достал из сундука еще один, желтый непромокаемый плащ с капюшоном. «Вам помочь?» Анна пристала. «Поможешь!» Бондарев подошел к столу и протянул Анне плащ. «Только чай допей, еще не время!» она вновь послушно села и отхлебнула из жестяной кружки. А тем временем исчез в закутке, в который гости пока не заглядывала. Вернулся Бондарев с новым предметом в руках. Это был странного вида багор с телескопическим древком и тупым крюком. «Я готова!» Она вновь поднялась из-за стола. Ее слова утонули в очередном громовом раскате. В сравнении с предыдущими, этот был не таким мощным, и ударил он с едва заметной задержкой после вспышки молнии. Похоже, эпицентр грозы больше не висел прямо над маяком и прикрывающим его скалами. Новую вспышку и раскат разделили уже ощутимые полторы секунды, а третий удар прикатился с задержкой секунды в три. Бондарева эта динамика явно устроила, и он жестом показал, что можно надевать плащ. Анна подчинилась и взглядом спросила, что из приготовленного снаряжения ей взять. Смотритель доверил ей неведомую складную конструкцию. Вода лилась с неба потоками, но штормовой ветер без особых усилий рвал упругие дождевые струи в клочья, закручивал вихрями и швырял под всеми возможными углами. Свет фонаря в образовавшейся серой мути пробивался от силы метра на 2 Приличный результат для таких условий, но толку было мало. Видимость оставалась нулевой. В луче света лишь металась водяная взвесь. Больше ничего увидеть не получалось при всем желании. Было невозможно разглядеть даже мощную, снабженную огромными зеркалами фару маяка. Однако смотритель и Анна не потерялись. Бондарев сунул спутницу в свободную руку, древко багра, а сам ухватился за его крюк. Так тандемом и пошли. Смотритель шел медленно, но уверенно. Анна поначалу едва не валила с ног порывами ветра. Но по мере того, как невидимая тропа уводила все ниже, гости тоже обретала уверенность. Похоже, Бондарев вел спутницу в какое-то ущелье. С каждым шагом ощущения менялись к лучшему. Тяжелые боковые удары ветра становились все слабее. Вой стихал, а шум дождя менял тональность. Теперь потоки небесной влаги не только барабанили по скалам, но еще и шипели, вспарывая водную поверхность. Тропа определенно вела к морю. Под ногами захрустела галька, а затем, к прочим звукам, добавился грохот близкого прибоя. Вдалеке, теперь уже вдалеке, сверкнула целая серия молний, и эта подсветка помогла Ане сориентироваться на местности. Да, смотритель привел ее к морю, однако этот факт не пугал. Шторм все еще бесновался, но огромные волны не доходили до берега. Их ломала цепочка рифов сотни метров от линии прибоя. До заводи, по берегу которой стояли отважные полуночные гуляки, докатывались только пенные валы метров полтора высотой. А в одном месте, там, где в берег врезалась длинная мелкая промоина, вода вовсе лишь мелко рябила и успелась от дождя. До середины промоины едва-едва добивали только самые сильные волны. Примерно одна из десяти. К этой бухточке относительного спокойствия и направился смотритель. Ещё на полпути к промоине Бондарев переключил фонарь на максимальную мощность и обвёл лучом почти всю её поверхность. Анна не была уверена, что ей показалось, что у дальнего берега что-то возвышается. Что-то достаточно большое и гладкое. выброшенное штормом рыбина? Нет. Тогда уж, судя по габаритам, крупный дельфин. «Смотритель заботится о местной морской фауне? Похвально. Только...» Анна почему-то засомневалась. Если это после штормов нормальное явление, Бондарев может так поступить. Но почему он не взял сеть? Она ведь в такой ситуации лучше, чем веревка. И опять же, его обещание чего-то интересного. Слишком уж загадочно он это говорил. Спасение выброшенного дельфина явно не тянет на большой сюрприз. Смотритель выдернул у Анны из рук Багор, вручил ей фонарь и жестом приказал держать в фокусе луча непонятную находку. Сам он вошел в лужу, раздвинул телескопическое древко и зацепил крюком найденное тело. Анна вдруг поняла, что на этот раз подобрала верное слово. Это действительно было тело. Бондарев сдал назад, подтянул находку к берегу, бросил багор и перевернул тело, едва не придавив спутнице ногу. Анна обмерла. Перед ней лежал человек. Абсолютно голый, безволосый мужчина. Анна присмотрелась. Да, все верно. Вроде бы молодой, хорошо сложенной европейской наружности и не подающий никаких признаков жизни. Видеть утопленников Аня доводилось но сейчас она почему-то не могла поверить своим глазам. Этот человек не дышал, не шевелился, но не выглядел утопленником. Бледная кожа имела сероватый оттенок, но мышцы не были ни расслаблены, ни наоборот тверды вследствие трупного окоченения. Казалось, что этот человек просто крепко спит, только почему-то не дышит. Бондарев присел на корточке и положил руку человеку на грудь. «Ну, привет, парень». Смотритель сдвинул капюшон и посмотрел на Анну. «У тебя дети есть? Что?» Анна вновь опешила, на этот раз от странного вопроса. «Предлагаю назвать его Георгом. В честь рухнувшей скалы». Смотритель усмехнулся и вдруг подмигнул. Анне стало совсем не по себе. Смотритель теперь казался ей не грустным Чуточку замкнутым, но приятным вообще не отшельником, а очень странным и потому подозрительным типом. В желтом плаще с капюшоном, с багром в одной руке, испугающий отрешенную хмылкой на губах. Просто портрет маньяка. Он сидел на корточках, положив свободную руку на грудь непонятному утопленнику и, покачиваясь из стороны в сторону, нанес какую-то потустороннюю ахинею. Еще эта подсветка молниями вообще жуть. Анна невольно сделала шаг назад и перехватила доверенную смотрителем алюминиевую конструкцию обеими руками наподобие щита. «Ладно, позже назовем», — Бондарев хмыкнул и вдруг резко надавил утопленнику на грудь. «Проснись!» И человек открыл глаза. Она окончательно растерялась, запаниковала, выронила свою ношу и попыталась броситься на утек, но не сумела. Ноги сделались ватными, и она просто села на мокрую гальку. «Правильно!» — Смотритель кивнул спутницы раскладывай носилки». «Этот», просипела Анна. «Он смотрит». «Смотрит». Бондарев провел пальцами утопленнику по векам. «Теперь не смотрит». «Раскладывай». «Он не дышит». «Не дышит». Смотритель вновь кивнул. «Ладно, сам разложу». Он ловко расправил конструкцию, зафиксировал замки и ухватил человека под мышки. «Поможешь? Нет». Анна с трудом поднялась и взяла находку за ноги Тело было тёплым, даже горячим, и не скользким, будто бы сухим. Между тем его полностью покрывали капли влаги. Дождь я не думал униматься. Помощница из Анны вышла плохая. Ватные ноги и руки почти не слушались. Так что пришлось смотрителю ворочать бездыханное, но живое тело самостоятельно. «Порядок!» Загрузив человека на носилки, Бондарев шумно выдохнул и распрямился, упираясь руками в поясницу. «Тяжёлый чертяка!» «Это что вообще?» Анна немного успокоилась, но силы к ней пока не вернулись. Поэтому она так и не смогла реализовать блестящий замысел броситься на утек. Все, что ей оставалось, тянуть время. «Во-первых, это кто, а не что?» бондрев достал из кармана плоскую фляжку, открутил крышечку и протянул Анне. «Сбодрись, иначе не дотащим». «Я не пью спиртное». «Я тоже». Смотритель пожал плечами. «Это не спиртное». «Напиток вроде того чая, только другой. Не бойся, не отравишься». Анна покорно приняла фляжку и сделала осторожный глоток. Напиток был приятный, действительно безалкогольный, но при этом согревал и впрямь бодрил. А еще Анне вдруг стало не страшно. Она по-прежнему понимала, что ситуация странная и труднообъяснимая, даже жутковатая. Но это больше не пугало до дрожи в коленях. «Ты сзади». Смотритель присел, взялся за ручки и на секунду замер. Если опять откроет глаза, не паникуй. Это все, что он может. «Он кто?» Анна обошла носилки и примерилась к ручкам. «Почему он не дышит?» «В маяке расскажу. Ну, взяли». Обратный путь к маяку показался не таким трудным, хотя идти пришлось в горку. Носилки с загадочным Георгом были тяжелыми, но над тропой больше не небесновался ветер. Плюс к тому Анна теперь хотя бы примерно представляла, сколько метров осталось до цели и какие будут на пути препятствия. Знакомая дорога всегда короче, ну и травяной стимулятор Бондарева сыграл свою роль. На полпути смотритель устроил привал, и Анна еще раз приложилась к фляжке. Возможно, именно почерпнутая из напитка заряд бодрости и бесстрашия помог Анне спокойно принять новый поворот событий. Смотритель привел свою спасательную экспедицию вовсе не к двери маяка. В нескольких десятков шагов от каменной башни он свернул налево и вскоре остановился перед дверью, врезанной прямо в ближайшую к маяку скалу. «У вас тут что, хозяйственный блок? У меня тут вход в подвал». Бондарев сдвинул массивный кованый засов. «Голову береги, потолок низкий». За дверью не было никаких ступенек. Вход в подвал оказался чем-то вроде пандуса. А если уж на чистоту, еще одной тропой. Анна поняла это, когда присмотрелась к стенам и потолку, подсвеченным светодиодной лентой. Вход в подвал не был вырублен в скале. Это была единственная расщелина или промоина, в начале которой воткнули железную дверь. «Все-таки промоина», — решила Анна, когда очутилась непосредственно в подвале. «Точно». Коридор тропа вывела в довольно просторный грот, половину которого занимало подземное озерцо. На то, что это и есть подвал маяка, указывала только винтовая лестница на правом берегу озерца. Никакого хлама здесь смотритель не хранил. «Ставь сюда». Бондарев присел, устанавливая носилки прямо у воды. «Ух, умаялся». «И что дальше?» она оглянулась. «Через дверь было бы удобнее заносить, чем по винтовой лестнице. Ты про Георга?» Смотритель покачал головой. «Вот его дом теперь». «Где?» Анна проследила за взглядом Бондарева. «В озере?» «В озере». Смотритель вдруг ухватился за перекладину и резко опрокинул носилки. Георг свалился в воду и быстро исчез в глубине. «Я ничего не понимаю». Анна возмущенно вскинула брови, затем помассировала виски. «Объясните уже». «Объясню». Смотритель кивнул. «Как и обещал в маяке. Но прежде, чтобы полная картина была, смотри сюда». Он включил фонарь и направил его на центр водоемчика. Напиток смотрителя еще действовал, но увиденное все равно вновь погрузило Анну в состояние, близкое к шоку. Под небольшой толщей воды, вертикально, вытянув руки по швам, словно солдаты на смотре, стояли два десятка георгов. И примерно столько же... Анна замешкалась, подбирая правильные слова. Примерно столько же подобных им существ, только женского пола. И все они смотрели на Анну. Сквозь воду и точно на Анну. А не на смотрителя или в неведомое пространство. Просто смотрели. не злобно, ни доброжелательно. Никак. И все же оно вновь охватил леденящий душу страх. «А теперь идём наверх. Буду рассказывать». Смотритель осторожно взял гостью под локоть. «Можешь идти?» «Могу», — шёпотом ответила Анна и рухнула в обморок. Город на побережье. Сегодня. Грохотавшая ночью над морем гроза зацепила город только краешком. Слишком большим оказался прибрежный город, центр крупного региона страны, чтобы гроза сумела умыть его полностью. Всё на что хватило сил яростной стихии, так это смыть пыль и обломать несколько старых веток деревьев на ближних к морю окраинах. Но и там по-настоящему землю гроза не напоила и не остудила. С раннего утра невыносимая жара снова придушила город, и в обжигающем воздухе появился запах горячего асфальта. Впрочем, в кондиционированных комнатах и коридорах регионального управления Министерства государственной безопасности ни жары, ни лишних запахов не было вне зависимости от погоды. В секции допросов следственного блока так и вовсе было чересчур прохладно. Наверное, чтобы задержанные чувствовали себя не слишком комфортно, а следователей не разморило. Полковник МГБ Старченко подошел к полупрозрачной, зеркальной изнутри стене комнаты для допросов и повнимательнее присмотрелся к задержанному, которого вот уже два часа пытался допросить капитан Коровин. Сидевший в комнате-аквариуме подозреваемый выглядел странно. На первый взгляд вполне обычный человек. Выше среднего роста, физически крепкий, обычной внешности. Но что-то в нём было не так. Волосы? Нет. Нормальный промежуточный вариант. Русые волосы с первыми проблесками серебра на висках по длине уже не ёжик но ещё и не прическа. Что-то в чертах лица. Хорошее лицо, волевое. Брови чуть изогнуты, словно он вечно чем-то недоволен. Но взгляд при этом уверенный и спокойный. Вот, может, дело в этом спокойствии? Человек, если что, сидел не на диване в гостиной, а в комнате для допросов на жёстком стуле, прикованный к металлическому столу наручниками. Но этот факт его, похоже, не волновал. Вообще. Старченко заложил руки за спину и хмыкнул. По ту сторону стены из тёмного стекла что-то явно пошло не так. Диалог между капитаном Коровиным и арестованным субъектом не клеился. Следователь старался как мог, но подозреваемый молчал и просто разглядывал Коровина, словно тот экспонат музея или обитатель зоопарка, что вдвойне обидно. «Майор Данилов ещё час назад пробил бы упрямцу в бубен. но этот Данилов, не Коровин». Старченко хорошо знал характер подчиненных и был уверен, что капитан сохранит самообладание, даже если допрос затянется до утра. Хотя Данилов тоже умеет быть выдержанным. Ему для этого надо взять след. Вот тогда он воплощение спокойствия и сосредоточенности, как ищейка. А когда ситуация расплывчатая, зови Коровина, только он ее и утрамбует до нужной твердости. А еще лучше их обоих запускать по классической схеме. Злого и доброго. Но Данилова сам начальник управления куда-то отправил. Даже мне не сказал, куда. случай из ряда вон Но это ладно, всякое бывает. Так что за неимением гербовой бумаги пишем на простой. Кого имеем под рукой, с тем и работаем. Полковник вернулся к первой мысли. Что-то тут не так. Почему арестованный настолько спокоен? Его взяли с поличным, на месте преступления. Никакие адвокаты ему не помогут. Но парень таращится на Коровина, словно бы уверен, что тот с минуту на минуту откатает свою обязательную словесную программу и отпустит преступника на все четыре стороны. «Напрасно вы упрямитесь». Коровин десятый раз поднял на уровень глаз пластиковую карточку водительского удостоверения. Единственный документ, который нашли в карманах у подозреваемого. «Алексей Владимирович, правосудие ценит добровольное сотрудничество. Вы в курсе?» Задержанный не отреагировал. Даже не моргнул. Продолжил пялиться на капитана с прежним равнодушием. «Мой год рождения», — продолжая разглядывать права, проронил Коровин. «Мы с вами ровесники». Капитан вздохнул, пытаясь выглядеть искренне сочувствующим ровеснику, попавшему в затруднительное положение. «Но вы, похоже, ведете более здоровый образ жизни». Коровин обозначил улыбку. «Спортом занимаетесь. Я вот включил приложение на смартфоне» шаггомер называется знаете такое Стараюсь хоть как то следить за нагрузкой работать по большей части сидячия ворохи бумаг в смысле компьютер никакого движения вы какой спортзал посещаете может посоветуете подозреваемый даже бровви не повел но секунды позже неожиданно кивнул и наконец ответил впервые за два часа допроса но как ответил проронил одно короткое слово джокер джокер Коровин оживился. «Это название зала? Какое-то странное. Больше для карточного клуба подходит. Какая у этого зала специализация? Железо или боевые искусства?» Задержанный снова проигнорировал вопросы и уставился на капитана. «Да». Коровин откинулся на спинку стула и разочарованно хмыкнул. «Такими темпами мы до утра закончим. Может, вам надо посидеть, подумать? Вы скажите, я пойду вам навстречу». Прогуляюсь, пока кофе попью. Вам принести?» Старченко отлично понимал, почему капитан демонстрирует ангельское терпение. Кроме информации, которую можно зафиксировать в протоколе, от задержанного требовалось кое-что еще. Биометрические данные и голосовая идентификация. С первым проблем не возникло. Отпечатки пальцев, рисунок сетчатки глаз, параметры лица и даже зубная формула были получены сразу. А вот голос человека удалось услышать только сейчас. Да и то, короткое бурчание. Полковник обернулся к лейтенанту, сидевшему за компьютером. Последний час тот откровенно скучал и втихаря позевывал, но теперь سترepинулся, собрался и впился взглядом в экран. Хватило? Маловато. Офицер пожал плечами. Но может и вытянет. Дайте минутку. Программа идентификации вытянула, да толку оказалось мало, как впрочем и в случае с биометрией. Ни по каким официальным базам данных Задержанный не проходил. Ни по криминальным, ни по военным, ни по гражданским. У него даже загранпаспорта не было. «И права фальшивые», — припомнил Старченко первый из результатов комплексной проверки. «Сработанный качественно не придерешься. Но в базе под этим номером значится совсем другой человек. Пробей-ка Джокера, Архипов», — приказал Старченко помощнику. «По секретным базам пробей, раз официальные не тянут. Начни с наемников». «Уголовных или военных?» «С военных», — недолго поколебавшись, ответил Старченко и кивнул, как бы соглашаясь с только что пришедшей в голову догадкой. «Да, точно, с военных. Может, это позывно его, и найдутся связи. Он, вероятно, поэтому и спокоен, как слон. Ждет, что его братья по оружию вытянут». «Он четырех человек отметелил до бессознательного состояния», — лейтенант криво ухмыльнулся. «И не Бармалеев из пустыни, а наших граждан, пусть и сомнительной репутацией. главное «Ни с того, ни сего. Просто подошел и отделал под орех. Инцидент подтвержден, как говорят те самые военные, средствами объективного контроля, камерами слежения с трех ракурсов. Вот, товарищ полковник, есть кое-что. Нашел». Старченко переместился за спину лейтенанту и заглянул в монитор. «Миротворческая операция в Персии. Неофициальный контингент». Полковник пробежал взглядом по тексту найденного файла. «Позывной Джокер. Настоящего имени в досье нет. Частный консультант с правом ношения оружия. Международная охранно-экспедиционная компания «Рюрик». Это, похоже, не по-английски написано. «Читается, как Рюрик?» Частный консультант. Это старший командный состав. По штатному расписанию наемников. Теперь ясно. Чуйка меня не подвела. «Как обычно». Почти без нота клести в голосе подмахнул лейтенант. «Странно. Фотографии нет». Биометрия почти вся есть, а простейшего фото нет. Компьютерщик выделил шапку файла. На месте для фотографии висел только серый смайлик. Да, что картинки нет, это плохо. Старченко покачал головой. Но зато есть другие данные. Надо всю доступную биометрию сверить. Сейчас сделаю, заверил лейтенант. На сверку ушло секунд пять. Все это время полковник смотрел сквозь стекло на предполагаемого Рюриковича. Задержанный по-прежнему равнодушно пялился на Коровина, который, в свою очередь, без устали задавал самые разные вопросы. «Как собака на ветер лает», — мелькнул у Старченко мысль. «Обидно втройне». «Тут такое дело», — осмыслив результаты проверки, озадаченно проронил лейтенант. «Какая-то чехарда». «Что не так?» — полковник вновь уставился в монитор. «Параметры его, группа крови, резус-фактор совпадают?» Да, у Джокера тоже была третья положительная. Самая распространенная. Но отпечатки пальцев не бьются. Зубная формула другая. И рисунок сетчатки глаз тоже не соответствует. А главное здесь штамп. ВШС-2000. Видите? Выведен из штата по состоянию 200. Полковник усмехнулся. С этим как раз нет проблем. 90% наемников, заканчивая службу, за такой штамп четверть выходного пособия отдают, чтобы следы замести. Обычная практика. Но против биометрии не попрёшь, это да. Придётся нам, Архипов, копать глубже. Кто был его командиром? Позывной лектор, старший консультант. Пробить? Давай. Вот. Лейтенант осёкся. Второй открытый файл ответил практически на все вопросы. У наёмника с позывным лектор было чуть выше звание и в его досье не стоял штамп ВШС-200 означающий гибель при выполнении служебных обязанностей. Что же касается фотографии, отпечатков и прочей биометрии, они полностью совпадали с данными сидящего в соседнем помещении человека. «Так вот она что!» Старченко усмехнулся. «Лектор решил выдать себя за погибшего товарища. Что ж, понятно, особенно учитывая, что в досье Джокера нет фотографии». «Непонятно только, зачем этот обман, если он точно знал, что мы пробьем его на водку по базам, обязательно поинтересуемся связями. В первую очередь, кто был у Джокера командиром?» «Это значит, что?» Ответа Старченко не дождался, но все равно кивнул и продолжил одобрительным тоном. «Правильно, Архипов. Этого он, значит, и добивается». «Чего он добивается?» озадачился лейтенант Архипов. «А, понял. У него нет доступа к секретным базам данных, и он хочет, чтобы мы, вольно или невольно, помогли ему найти бывших соратников». «Точняк!» Полковник вновь кивнул. «Только не всех бывших соратников. Он желает найти конкретно Джокера». «Погибшего?» «Либо Джокер не погиб, либо лектор об этом не знает. Первое вероятнее». «Ну да, вероятнее, если верить во всякие теории заговора». Негромко пробормотал лейтенант и скептически хмыкнул. Полковник Старченко пропустил дерзкую реплику мимо ушей. «Парень затеял рисковую игру». Старченко покачал головой. Тяжкие телесные повреждения — это высокая ставка. Лет на пять колоний тянет. С другой стороны, прошелся по хребтам криминальных личностей и никого не убил. Это грамотный ход. Интересно узнать, ради чего он подпалил этот сырбор Какой надеется сорвать банк? Крупный, наверное. Скептическая мина так и не сползла с физиономии лейтенанта Архипова. «Крупный?» — повторил полковник задумчиво. «Такой, что одному лектору не справится Ему нужен помощник. Да не абы какой, а конкретно Джокер. Но найти его без нас он не может. Следишь за мыслью, Архипов?» «Так точно», — попытался переобуться в соответствии с новой вводной начальство лейтенант Архипов. «Я так и предположил. Найти Джокера и устроить им мощную ставку. Тогда и выяснится, что именно этот лектор затеял». «Не следишь», — полковник огорченно вздохнул. Если мы найдем Джокера, выгоду получит только лектор. Ну, приведем моего товарища, усадим напротив. Что дальше? Ничего узнать нам не удастся. Да еще и рискуем. Может, они условными сигналами незаметно обменяются. А потом этот Джокер устроит лектору побег. Или бывший командир прикажет бывшему подчиненному преступление совершить. Самый простой вариант. Получится, мы сами в этом будем виноваты. Нет, нельзя идти на поводу. И как нам быть? «Думать, Архипов. Лопатить материалы думать. Много у нас материала по этому рюрику?» «Полно. Сутки можно листать». «Вот. Значит, сутки вашему отделу на изучение и выделим». «Это вы щедро выделили», — лейтенант заметно скис. «У нас из шести положенных по штату сотрудников всего трое в наличии. Минус Данилов. Значит, нам с Коровином все эти сутки не спать, а лопатить, как вы говорите. Вот ведь служба наша грешная». «Служба наша такова, какова она есть, и больше никакова Старченко добавил в голос формальной строгости. «Кстати, Данилов не звонил?» «Нет, он второй день в поле. Какое-то важное поручение у него с самого верха». «Это я знаю». «Ладно, отзывай Коровина из аквариума. Задержанного в камеру. Все материалы по Рюрику сбрось мне в личную папку. Помогу вам, чем смогу. Если что, я у себя в кабинете до 18 часов». Полковник Старченко покинул секцию допросов в следственном блоке и неспешно двинулся по мягко подсвеченному коридору-переходу из здания изолятора в основной корпус управления. Помимо новоявленного «дела лектора», у полковника имелась масса других забот, но возвращаться к ним Старченко не торопился. Острое чутье опытного контрразведчика никак не давало разуму переключиться. Собственно, именно с чутья все и началось. Задержала лектора доблестная полиция еще вчера и поначалу он уехал к ним в СИЗО. Однако всевидящая умная система предотвращения правонарушений, СПП-2.0, идентифицировала одну из четырёх жертв как давнего клиента МГБ, оповестила об этом дежурного в управлении, а тот доложил Старченко. И у полковника внутри кольнуло. Не пойми где и не слишком остро, но ощутимо. Так обычно напоминало о себе то самое оперативное чутьё. В результате три с половиной часа назад Задержанного привезли в изолятор МГБ. «И вот смотри, что вышло», — полковник хмыкнул. «Наемника взяли. Да еще странного какого-то. С двойным дном. Все как мы любим. Однако это был только лирический пролог. Теперь надо продумать план дальнейших действий». Вообще-то ломать голову не требовалось. Министерство государственной безопасности имело инструкции, методические алгоритмы на все случаи жизни, для любых ситуаций и условий. Да не по одному сюжету на каждую водную а в ассортименте, с различными комбинациями элементов. Собственно, сам Старченко и написал добрую половину этих опусов. Имелась в этом деле одна загвоздка. Безотказно работали все эти инструкции в случае поимки среднестатистических негодяев. Другое дело матюры Этот лектор, похоже, из них. Его на голый крючок не поймаешь. Ему прикорма ведро подавай, чтобы внимание рассеять. «Да и то не факт, что клюнет». «Товарищ полковник». Полковника нагнал капитан Коровин. «Слушаю тебя, Александр Андреевич». Старченко зафиксировал последнюю мысль о прикорме, чтобы позже вернуться прямо к ней, и переключил внимание на капитана. «Виктор Степанович, разрешите пару вопросов насчет этого лектора». «Архипов уже просветил, кто он такой». «Так точно. И насчет Джокера, и про сроки на разработку Рюрика. На эту тему как раз первая мысль. Не управимся мы вдвоем. Я помогу. Этого Архипов не сказал. У вас и без лектора дел полно. Может, пришлете кого-нибудь? Пару аналитиков, например. Простые вы, — Старченко вздохнул. Если б распоряжался аналитиками, половину давно бы по отделам распределил бы, а остальных уволил бы ко всем ежам. Зашьемся, — Коровин взглянул на полковника, как то самое индийское священное животное. Очень печально. И с этим не поспоришь. Старченко еще раз вздохнул. «Ладно, не щами мне сердце. Есть у меня идея, как вам помочь. Какая еще мысль тебя посетила?» «Спасибо, товарищ полковник. А вторая... Это не мысль даже, это скорее заметка на полях. Кое-что странное случилось, пока мы беседовали с этим лектором в аквариуме. Я даже не знаю, стоит ли такую мелочь упоминать». «Ты ведь знаешь, что стоит. Как я вас учу? Дьявол прячется в деталях». Старченко, скупясь на движение, перекрестился. «Прости, Господи!» «Да, Виктор Степанович, я помню. Вы любите, чтобы все до мелочей и в рядочек». «Цитата верная», — полковник кивнул. «Что заметил? Не тяни, выкладывай». Я пока запись не смотрел, но... Думаю, на ней та же картинка. Когда этот лектор назвал позывной своего товарища, Джокера, значит, в зеркальной стене что-то появилось и быстро исчезло, словно кто-то третий мимо проходил и отразился по закрытой комнате для допросов, мимо проходил. Это как? Нет, может быть, показалось. Только очень уж все натурально выглядело. Появился кто-то, замер на миг, словно прислушиваясь к нашему разговору, а после исчез. Тогда, получается, не проходил, а заглянул. Неожиданно для капитана серьезно высказался Старченко. Лицо не разглядел? Я ведь боком сидел. Краем глаза это видел. Сначала подумал, что кто-то из вашей коморки сквозь зеркальную стену смотрит. Ну, слишком близко подошел. Но это ведь без разницы. Хоть носом упрись, сквозь зеркало видно не будет. Так? Никаких телевизионных технологий в нем нет, как я понимаю. Все верно, Александр Андреевич. Во внутренней стене аквариума только его обитатели видны. И только в виде отражений. Никаких проекций или видеокартинок. Кстати, камера там над дверью висит в углу. Вроде бы да. Я и говорю, на записи надо посмотреть. Разрешение там плохонькое. Но сам факт она точно зафиксировала. Наверное. Наверное. Вроде бы. Точно?» Старченко усмехнулся. «Посмотри записи, доложи. А после вплотную бери за Рюрика. И повлуше спуску не давай. А то знаю я этого Архипова. В буфете будет прятаться, пока ты его половину работы делаешь». «Пашу я к стулу пристегну», пообещал Коровин, заметно оживляясь. «А кто нам помогать будет? Как у него с опытом в таких делах?» «Так себе». Старченко неопределенно помахал рукой. «Считай никак. Но старание на двоих». «Тогда это не помощь, а нагрузка». Коровин опять погрустнел. «Что значит нагрузка?» Старченко фыркнул, изображая возмущение. «Ты, Александр Андреевич, не заговаривайся. Нагрузка. Не нагрузка, а стажёр Не забывай, что я не только в управлении тружусь, а еще и в академии. И как раз за стажировку отвечаю. А на каких делах я должен молодые кадры обкатывать?» «На телефонном терроризме» — это и так по их профилю. Но хотя бы по одному стоящему делу в досье у них должно быть к концу первого года обучения или нет?» «Еще и первого года», — Коровин совсем приуныл. «Зато за первое высшее образование — красный диплом». Полковник спрятал ухмылку. «И у нас на передовых позициях круглая отличница». «Отличница», — Коровин поднял страдальческий взгляд к потолку и едва не застонал. «Девчонка». «Да били, Виктор Степанович! За что?» «Ты не расстраивайся раньше времени!» Старченко похлопал капитана по руке. «Толковый кадр, точняк. Через час пришлю ее к тебе в кабинет. Будь на месте». «Есть». «Так-то лучше. Чтобы совсем тебя отпустило, можешь спросить про нее у Архипова. Он знаком с вашей новой сотрудницей». «Я вам верю». Коровин обреченно вздохнул. «Разрешите еще вопрос?» «Вы сказали по одному стоящему делу. Думаете, действительно стоящее дело?» «Уверен». Старченко коснулся кончика языка. «Чую. Иди». «Есть». Полковник проводил капитана Коровина взглядом и достал из кармана телефон. Набранный служебный номер ожил со второго гудка. «Да, товарищ полковник». «Настя, есть тема для курсовой работы. Приезжай ко мне в управление». «Так точно» отвечала будущий сотрудник Анастасия Викторовна Старченко иногда не в попад. Но это был, пожалуй, ее единственный и вполне простительный недостаток. Конечно, простительный с учетом статуса будущего, а не действующего сотрудника, и без всяких там скидок на тесные родственные связи.